старое меняло. Прав оказался мой каирский наставник в диалектике. Противоречие есть главная причина перемен, а вражда — неизменный двигатель действия. Идущая за морями война Венеции и Генуи докатывалась и сюда. Во всяком случае, помощник здешнего эмира относился к ней очень серьезно, он даже лично проводил меня до постоялого двора. Внешне это выглядело вполне благопристойно, Он посетил патриарших посланников, поинтересовавшись, хорошо ли они устроились и не терпят ли в чем нужды. Заверил, что и мир будет уже совсем скоро, пообещал прислать баранов и лучшей муки. А едва он выехал со двора, в воротах появились новые постояльцы. Два рослых и угрюмых черкесских купца, похожих больше на разбойников с большой дороги. С ними была дюжина слуг такого же грозного вида вооруженных, словно в военный поход. Они заселились в большой амбар во дворе, причем двое сразу уселись на скамью возле ворот и принялись молча грызть каленые орехи. Прошло совсем немного времени, и все вокруг погрузилось в сладкую весеннюю дремоту. Греки отправились в церковь, заселившиеся черкесы ничем не выдавали своего присутствия, улица за воротами была пустынна. Отдаленный шум доносился сюда, на окраину, откуда-то с реки, от пристаней, вся остальная здешняя жизнь попряталась по дворам. Даже повар, хлопотавший за амбарами у печи под навесом, выдавал свое присутствие только запахом лепешек и жареного мяса. В бескрайнем небе парил коршун. «Если тебе нечем заняться в такую пору, то ты неизменно попадаешь в сладкие объятия лени». Лучшего места для этого, чем прохладный полумрак амбара, через щели которого прорезаются солнечные лучи, просто трудно придумать. Я расположился на толстом войлочном ковре, куда расторопный баркук притащил горячих лепешек и кувшин простокваши. Спешить было некуда, и мы с Симбой неторопливо обсуждали произошедшее. Доночки были, скорее всего, из бани», — сделал вывод мой искушенный во всяких тайных хитростях слуга. «Где еще можно было увидеть перстень, только покопавшись в вещах?» «Да еще ты говоришь, что Мисаил беседовал там с хозяином по-своему. Кто еще мог догадаться, что он каталонец?» «Подслушать могли», — стрянул неугомонный Баркук. «Когда ты с этим помощником Эмира говорил, вас тоже подслушивал человек из соседней коморки. Там специальные отверстия для этого». Воистину, пронырливости этого юнца нельзя было не удивляться. «Какой он был из себя?» «Немолодой такой, благообразный, в челме». «Думаю, вряд ли он мог очутиться там без ведома Наиба», — почесал нос Симба. В полумраке амбара он отвернул платок, закрывавший лицо. «Наверняка это был толмач, знающий арабский язык. Ты же ведь не просил свидания с Мисаилом. Наиб сам велел его привести и человека на всякий случай посадил, чтобы тот подслушал разговор, если бы вы вдруг перешли на арабский, понадеявшись, что Наиб его не понимает. «Если кто сейчас подслушивал этот наш разговор, то он ум себе сломал. Я говорил по-арабски. Симба отвечал мне по-кипчакски». А Баркук, из уважения ко мне, изо всех сил коверкал греческий. «Наверное, мне тоже нужно стараться больше говорить на кипчакском. Чувствуется в этих краях я надолго». «Для всякого рода заглядатая в бане — самое лучшее место», — продолжал между тем Симба. «Даже лучше, чем постоялые дворы. Редко кто не посетит ее хотя бы разок. А там и цирюльники-болтуны, и веселые девицы. Человек как раз расслабляется, от забот отрешается». Опасность перестает чувствовать и осторожность теряет. Кроме того, одежду и вещи можно перетрясти. Но ведь весточку Наибу и тому самому Эмиру из степи подали разные люди. Думаю, он знает, кто это сделал. Скорее всего, доносчик из бани торгует сплетнями и горячими новостями направо и налево. Эта весть была интересна тем, кто хочет знать, что в Тану прибыл в венецианский лазутчик. А ты сам говорил, мол, хозяин нашего двора особо отметил, что некий Эмир Алибек водит дружбу с генуэзцами. Грозный голос снаружи прервал нашу беседу. «Ты не меня случаем ищешь?» Прямо посередине двора один из приехавших черкесских купцов невежливо преградил путь к какому-то крепкому мужчине в сером кипчакском кафтане. Рука вопрошавшего угрожающе лежала на рукояти сабли. «Я ищу каирского купца из дома Тарик», — как можно почтительнее отозвался пришедший, «который приехал вчера с посольством из Старьграды. Его хочет видеть мой хозяин, почтенный Касырель Бен Хаим». Евком головой он указал на ворот, за которыми виднелись красивые крытые носилки, возле которых стояли еще трое таких же крепких парней, как он, в точно таких же кафтанах. Я разглядел плотные занавески, скрывавшие сидевшего внутри. Они тоже были серого цвета. Наип просил никуда не отлучаться со двора и никого не принимать. Однако прозвучавшее только что имя показалось мне знакомым. Где я мог его слышать? Симба решительно отстранил меня рукой от входа в амбар и шагнул наружу. Платок уже снова надежно укрывал его лицо. «Твой хозяин ищет моего господина? Он отдыхает после визита к помощнику Эмиры!» Эти слова достигли слуха сидевшего в носилках. Занавески раздвинулись, и наружу медленно вылез и невысокий плотный старик в длинном просторном кафтане что это старик, было видно сразу. Едва он коснулся земли, один из сопровождающих поддержал его под локоть. Другой подал небольшой легкий посох, однако, размяв затекшие ноги, старик довольно бодро зашагал навстречу Симби, дружелюбно улыбаясь. «Думаю, твой хозяин слышал мое имя. Он легко его вспомнит, если перенесется мыслями в Каир на пару месяцев назад, в тот момент, когда беседовал со своим дедом». Гром, ударивший прямо сейчас с ясного неба, не ошеломил бы меня сильнее, чем эти слова. Кто здесь, в двух месяцах пути от Каира, мог знать о нашей беседе? Джин? Но передо мной стоял насмешливо улыбающийся старичок в серой забавной шапочке, покрывавшей совершенно лысую голову. Таким же серым был его кафтан. Только коротко постриженная борода была ослепительно белой. Старик подал знак сопровождающим ожидать его за воротами и уверенно направился ко мне. «Принеси какое-нибудь скамье». Нетерпящим возражения тоном обратился он к Симбе. «Мне тяжело сидеть на земле». Пребывание в царстве Джанибека уже приучило меня обращать внимание, на каком языке говорит человек. Старик говорил на кипчакском, однако усевшись на скамью посреди амбара, он сразу перешел на арабский. «Это язык моего детства и юности», словно оправдываясь, произнес старик. «Язык моей родины». Сам я из Багдада, безусым юнцом, намного моложе тебя, я сменил его беспокойную роскошь на правосудие и процветание улуса Джучи. Скоро уже шестьдесят пять лет, как моя жизнь проходит под сенью могущества Золотой Орды, хотя в те времена и слов таких не знал. Сколько же лет этому старцу? По всему выходит, никак не меньше восьмидесяти. У тебя нет какой-нибудь весточки для меня? Я приехал сам, подумав, что помощник мира запретит тебя покидать постоялый двор. Вижу, он серьезно обеспокоен твоей безопасностью. Думаю, у него для этого есть серьезное основание. Только теперь я вспомнил, где слышал его имя. Это был тот самый Меняло, который переслал заемное письмо Амара в Каир. Для него у меня действительно имелось послание. «Мне следовало навестить тебя еще вчера», — вдруг засмеялся старик, указывая рукой на Симбу и Баркука. «Меня попутали эти двое. Я ждал трех путников, один из которых чернокожий, поэтому мои люди не обратили внимания на четверых, один из которых замотал лицо платком. Только сегодня, когда мне рассказали о ночном переполохе, я понял, кто вы». «В Каире еврея всегда легко узнать по желтой челме или колпаку». Говорят, раньше и штаны требовали носить этого цвета, но сейчас строгости стало меньше. Больше всего от таких порядков страдали христиане, им полагала синяя челма или шляпа, а синяя краска самая дорогая. Пока твой слуга ходит за письмом, продолжал улыбаться старик, раскрою тебе секрет моей проницательности. Хотя, если честно, даже не хочется тебя разочаровывать. Так приятно порой ощущать себя таинственным волшебником, для которого нет преград и которому ведомо скрытое и отделенное целыми странными и месяцами пути. Помню, как я расстроился, когда узнал, что мак, достававший на багдадском базаре деньги из пустой шапки, просто прятал их предварительно в потайном мешке». Мне этот старик сразу напомнил деда. Прежде всего, манеры разговаривать. Всегда казалось, что он шутит и говорит о чем-то несущественном, однако я давно усвоил, что подобное легкомыслие обманчиво. Разгадка весточки, которую я получил до твоего приезда. Твой дед не на шутку перепугал, Каирского менял, купившего заемное письмо Амара. Попасть под суд в качестве соучастника мошенничества, да еще и с возможным убийством, не самая большая удача. Когда стало известно, что в наши края отправляешься ты, чтобы выяснить истину, бедный еврей заподозрил худшее и задумался, как отвести от своей гримычной задницы грядущей неприятности. Прежде всего, он решил предупредить меня. Дед всеми силами старался, чтобы весть о поездке не опередила меня. Думаю, он принялся необходимые меры предосторожности. Это понимал и меняло. Только когда твоя голова висит на волоске, начинаешь искать самые необычные пути». Главное найти калитку, которая открывает к ним доступ. Ты же слыхал про почтовую службу султана? Еще бы, слухов об этой службе подчас весьма зловещих, много ходило по каирским базарам и харчевням. В ее таинственные дела были посвящены многие преподаватели моего медресе. Под пристальный взгляд султанской почты неизменно попадали шакирды, прибывшие для обучения издалека, путешественники, побывавшие в чужих краях, и, конечно, купцы, ведущие дела с иноземцами. Доброжелательные писцы, умевшие много говорить, при этом ничего не сказав, старательно выспрашивали сведения о путях, обычаях, происшествиях, тщательно записывали каждую мелочь, вычисляя и безжалостно отметая всякие сказки и выдумки. Желанными гостями там были ученые-мужи, искавшие разгадки тайной писи, любившие головоломки и умение скрывать очевидное. Этот мир голубятин и прекрасных птиц, круживших каждый день в голубом каирском небе, хранил за своими невзрачными глиняными стенами самые заветные тайны государства, доступ к которым имели лишь избранные. Нередкими гостями там были визири, эмиры, а порой и султаны. Видимо, менялы тоже проделали туда свою укромную калиточку. «Знатоки утверждают, что египетской почте нет равных», — осторожно подтвердил я. «Это они еще не все знают», — добродушно рассмеялся старик. «Хотя любого спроси, скажет, лучшие почтовые голуби египетские. Сам понимаешь, правителям всегда важно знать, что делают и замышляют враги. Надежные соглядатые сидят везде, и голубки для них — самое верное подспорье. Дело это, само собой, тайное, и даже имена этих людей известны немногим. Главное, что они есть. Есть в Персии, есть в Трапезунде». В случае нужды письмо из Каира может быть доставлено туда всего за неделю, если хорошо заплатишь, а от Трапезонда искусный лодочник за несколько дней доберется до Матреги». Выходит, весть обо мне достигла Таны, когда я еще плыл в Константинополь. Там было сказано, что прибудут трое, среди которых один чернокожий. Предусмотрительный Симба многих запутал своим платком на лице, да и Баркук очень, кстати, появился, поменяв счет. Таиться теперь не было никакого смысла. «Здесь я всем чужой, не знаю ни людей, ни обычаев, мне ни у кого попросить совета и помощи, дед велел только подать прошение властям и больше ничего не предпринимать. Даже запретил совать куда-либо нос. Но мне уже говорят, что придется ехать куда-то в махшу. Твой дед умный человек, ибо учит тебя осторожности. Можешь положиться на меня. Если мои слова и седины не внушают тебе доверия, то корысти не может обманывать». Кому как не мне выгодно, чтобы ты вернулся к своему деду живым и здоровым? Только это отведет от меня подозрения в мошенничестве. Он весело рассмеялся. Его слова показались мне очень здравыми. Тем временем Симба принес письмо от Меняла из Каира и копии, сделанные по приказанию деда. Больше всего старику понравился рисунок дедовой подписи. — Я бы поручился, что это написано моей собственной рукой, — восхитился он. — Даже сомнений не возникло бы. — Такой искусный резчик, большая редкость. «В наших краях за всю свою жизнь я встречал лишь одного, кто мог бы поспорить с ним в искусстве», после чего решительно заявил. «Зови меня, дядюшка Касриэль. Прежде чем я расскажу тебе начало всей этой истории, удовлетвори мое любопытство. За что схватили твоего товарища? Я знаю, это вызвало большой переполох, но даже не могу выдумать причину, по которой Наи решил задержать человека, имеющего церковную охранную грамоту». У меня не было иного выбора, кроме как полностью довериться этому человеку. В конце концов, мой дед дал письмо с просьбой о помощи именно к нему. Значит, мысль о корысти пришла не только в голову старого еврея. Утаивать я ничего не стал и подробно описал все свое путешествие. Как где-то опасался почему-то генуэзцев, как я встретил на Кипре Саву, а потом познакомился с Киприаном, который помог получить патриаршую грамоту. Подробно описал посещение бани и беседу с помощником Эмира, Дядюшка-кострель остался доволен. Похоже, он оценил мою искренность. Хан век да продлится его царствования очень мудро поступил, когда поставил сюда эмиром хаджи-черкеса. В этом городишке, где всегда всем заправляли торговцы, нужен именно такой правитель, суровый и больше всего ценящий справедливость. У него нет родни ни в одном из правящих родов, он опирается исключительно на своих земляков с гор. Ты сам видишь, как они ревностно относятся к службе. Кивнул он во двор, где два черкеса у ворот лениво грызли орехи. «Будь уверен, в обиду тебя не дадут». «А Мисаил?» «Думаю, с ним действительно произошло недоразумение. Его приняли за венецианского лазутчика. Просто всех взбудоражил его перстень. Наверное, он действительно очень ценный». «Когда-то королевский сын подарил его своей невесте, которая была наследницей императорской короны. Тогда понятно, почему Алибек так переполошился». Такая драгоценность могла предназначаться только одному человеку. Самой Тайдуле. Слышал, кто такая-то идула? Я осторожно кивнул. Мудреного не слышать. Вот все решили, что тайный посланец пробирается к ней, потому и гнал коня или бег полночи, хотя он уже старова для таких скачек. Только теперь у него руки короткие. Даже не потому, что Хаджи Черкес ему не по зубам. Ему, по-хорошему, нужно наибо благодарить и отдариваться. Представляю, что с ним будет, когда узнает, во что чуть не ввязался. Дядя твоего Месаила, сам великий мир Кутлу-Буга, наместник Крыма и хозяин всего этого края от Литвы и Венгрии до самого Итиля. Думаю, именно ему заслал наив, почтового голубка.